«Иоанна Хмелевская. Проселочные дороги. Роман. Екатеринбург. Издательство «У. Фактория». 2001 год. Читает Татьяна Ненарокнова. От Тересы, моей канадской тетки, пришло письмо. Не бухвесть, какое событие. Писем от нее приходило немало, но... В этом уточнялось время приезда в Польшу на лето. Уже давно теткины письма были преисполнены тоской, поволнующимся под легким ветерком бескрайним, нивом и жаворонком, чирикающим в голубой выси. Ну и, наконец, тетка решилась. Самолет, доставляющий группу канадских поляков и нашу Тересу, прибыл в аэропорт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 «Езус Мария! Святой Юзеф!» — вздыхала моя мама, старшая сестра Тересы. «Чем мы ее станем кормить? Когда она приезжала в последний раз, то ела только одну нежирную ветчину. Где я ей возьму нежирную ветчину?» «А жирная найдется?» — ехидно поинтересовалась моя вторая тетя Люцина, родная сестра Мамуля и Тересы. «Если найдется жирная?» то ведь жир можно и отрезать. Моя третья тетя Яде — сестра отца. Женщина нрава Тихого с ангельским характером высказала робкое предположение. — Может, Тересу удастся прокормить обезжиренным творогом? Его ведь купить легко.